Страница 211. Тема сороковая Горгий. В отличие от Протагора, который, примыкая к ионийской традиции, развивал релятивистское учение об относительности знания на примере главным образом чувственной ступени познания, Горгий, примыкавший к италийской традиции, основывал свой релятивизм, не столько на субъективности показаний органов чувств, сколько на тех трудностях, в которые впадает разум, пытаясь построить непротиворечивое мировоззрение на уровне философских категорий и понятий «бытие» и «небытие», «бытие» и «мышление», «единое» и «многое», «мышление» и «слово» и тому подобное. И если Протагор учил, что все истинно, ибо, как кому кажется, так оно и есть, то Горгий учил, что все ложно. Жизнь и сочинение Горгий происходил из Великой Эллады, из сицилийского города Леонтины. Его непосредственный учитель Эмпидокл Горгий родился в 80-е годы V века до нашей эры. В 427 году он прибыл в Афины в качестве главы Леонтинского посольства, просившего у Афин защиты от Сиракуз. В это время шла Пелопонесская война. Затем большую часть своей жизни Горгий провел в Фессалии. Горгий прожил более ста лет чему, как он сам думал, обязан был своей воздержанности от удовольствий. Его ученик, афинский оратор Исократ, IV век до нашей эры, объясняет долгожительство Горгия тем, что тот, не будучи гражданином какого-либо города, не платил налогов, не занимался общественными делами, а также, не имея семьи, был свободен и от этой обременительной общественной повинности. Исократ, глава 15, фрагмент 156. Горгий был выдающимся оратором, способным говорить экспромтом на любую тему, находя для всего и похвалу, и порицание. Он умел побивать серьезность противника шуткой, а шутку – серьезностью. Он умел убеждать. В условиях Пелопонесской войны, когда Спарта выступила против Афин в союзе с Персией, Горгий произнес Олимпийскую речь, где призывал Эллинов прекратить внутренние междоусобия, придерживаться единомыслия и соединиться против варваров, так греки называли всех негреков. Но на этот раз убедить ему никого не удалось, война продолжалась. Ее исход был бедственным и не только для Афин, но и для всей Греции. Высоко ценя философию, Горгий ставил ее выше конкретных наук, которые в это время уже начинают выделяться из философии. Ватиканский сборник сентенций содержит такие слова софиста. Оратор Горгий говорил, что те, кто пренебрегает философией, занимаясь частными науками, похожи на женихов Пенелопы, которые, добиваясь ее, совокупляются с ее служанками. ДК Глава 82, в скобках 76, раздел Б, параграф 29. Горгию принадлежат такие сочинения, как «Похвала Елене», «Поломет», «О природе или о несуществующем», о котором мы знаем по переложению его «Секстом-эмпириком» в его произведении «Против ученых». Книга 7, глава 5. Примечание. Смотри. «Секст-эмпирик». Сочинение в двух томах. Том первый. страницы 73-77. Конец примечания. Страница 212. -я. Бытие, мышление, речь. Само название главного произведения Горгия о природе или о несуществующем подчеркивало отличие позиции Горгия от позиции его современника Элиата Мелисса, выраженной в его труде о природе или о существующем. В отличие от Элиатов, отождествляющих речь, мышление и бытие, и отрицающих небытие, Горгий, продолжая, впрочем, их рационалистическую линию, оторвал речь от мышления, а мышление от бытия, Он учил о том, что ничего не существует, а если и существует, то непостижимо, а если и постижимо, то невысказываемо и необъяснимо для другого человека. Существование. Говоря о том, что ничего не существует, Горгий не хотел этим сказать, что существует небытие. «Ничего не существует» у него означает утверждение, что нельзя доказать ни того, что небытие существует, ни того, что бытие существует, ни того, что бытие и небытие существуют вместе. В доказательстве того, что небытие не существует, горги идет дальше парменида, который ограничивался указанием на то, что небытие не существует потому, что оно немыслимо и несказанно. Для Горгия, раз он отрывал друг от друга мышление, речь и бытие, этот ход мыслей был закрыт. Он пошел другим путем, обратив внимание на внутреннюю противоречивость суждения о том, что небытие, то есть несущее, существует. В нем скрыто утверждение, что нечто должно и существовать, и не существовать. Небытие не должно существовать, поскольку оно мыслится несуществующим. Однако оно должно существовать, поскольку оно есть несущее, то есть поскольку оно есть. Здесь Горгий, однако, повторяет ошибку Парменида, отождествляя связку «есть» с предикатом «есть», что неверно. Но это было установлено позднее Аристотелем. Во времена же Горгия эта ошибка была естественна. Правда, неизвестно, была ли она у Горгия невольной или, как у Софиста, намеренной но так или иначе, делает вывод Горгий, совершенно нелепо чему-нибудь одновременно быть и не быть. Следовательно, тезис, что небытие существует, ложен. Правильнее было бы сказать, что суждение небытие существует, ложно, поскольку оно в предикате утверждает то, что отрицает в субъекте. Но нельзя доказать и того, что сущее существует. Здесь, правда, дело сложнее. Это суждение не противоречиво, поэтому Горгий доказывает ложность этого тезиса опосредованно, показывая неразрешимость тех проблем, которые связаны с сущим. Это проблемы единого и многого, вечности и временности и тому подобное. При этом Горгий не гнушался и прямыми софизмами. Например, если сущее вечно, оно не имеет никакого начала, а, следовательно, беспредельно. А если оно беспредельно, то его нигде нет. А если его нигде нет, то его и вообще нет. Здесь время подменено местом, и сделан неправильный вывод – из отсутствия места к отсутствию существования. Беспредельного в самом деле нет нигде, но это не значит, что оно не существует. Далее. Временность сущего предполагает, что оно возникло, но возникнуть оно могло или из сущего, или из несущего. Но несущее якобы ничего из себя породить не может. Страница 213. Происхождение же сущего из сущего не есть возникновение. При таком происхождении сущее вечно. Также неразрешима проблема единого и многого. Из этого следует вывод, что нельзя сказать, что сущее существует. Но тогда нельзя сказать, что существует сущее и несущее, ведь то, что не существует порознь, не существует и вместе. Отсюда следует у Горгия общий вывод – не существует ничего. Мышление и речь Горгий разделяет предмет мысли и существование предмета мысли. От того, что кто-нибудь помыслит, что человек летит или колесницы состязаются на море, вовсе не значит, что человек в действительности летит и колесницы в действительности состязаются на море, ведь может мыслиться и то, что в действительности не существует. Здесь Горги исправляет Парменида, который, по-видимому, не различал предмет как предмет мысли, и предмет, как он существует объективно. По Горгию можно мыслить и то, что не существует. Но из этой верной посылки Горгий делает софистический вывод о том, что если может мыслиться несуществующее, то не может мыслиться существующее. Если предметы мысли не есть сущее, то сущее не мыслится. Наконец, даже если сущее и постигается, оно неизъяснимо другому, ведь слова отличаются от тел, тела воспринимаются зрением, а слова – слухом. Этика и право. В этих вопросах горгий релятивист. Как и все софисты, Горгий учил, что моральные ценности и правовые нормы условны, что они есть искусственные построения людей, которые не всегда считаются с природой.